Талия Филимонова. Гремлин за переборкой Читает Алина Арчубасова, глава 1. Новый капитан. Или во всем виноваты пирожные, я скептически рассматривала нового капитана. Мысленно фыркая. Ну, по крайней мере, пассажирки первого класса наконец получат то, чего ожидают мужественного красавчика в форме с с которым можно закрутить круизный роман. Хотя мне всегда доставляло удовольствие наблюдать, как вытягиваются их лица, когда они походкой от бедра шествуют к капитанскому столику, заранее призывно улыбаясь, и обнаруживают там старушку хейзел Впрочем, Хейзел и теперь там сидела. Только на ней больше не было капитанского кителя. Платье в цветочек гораздо лучше сочеталось с ее седыми букальками, что совершенно не отменяло того, что Стюарт склонился возле нее с куда большим почтением, чем минуту назад у кресла новичка. «Капитан Суарес, желаете что-нибудь выпить?» Новый командир тихо хмыкнул. «Да, хейзел Суарес на «Принцессе Галактики» по-прежнему величают капитаном». «И да, двух капитанов на корабле быть не может» но я не думаю что что то в этом отношении изменится уважение экипажа заслуживают годами и делами принеси ко мне бренди дорогой сухонькая старушка в букольках томно потянулась мужчина в капитанской форме едва заметно поморщился членам экипажа на борту корабля алкоголь категорически запрещен а на хайце и вовсе его не приемлют не без основания считая отравой но хейзл суарес теперь почетная пассажирка первого класса, И ей можно все. Или почти все. Вместо более чем заслуженной пенсии, эта достойная дама добилась пожизненного права путешествовать на кораблях компании первым классом по системе «Все включено». «Они надеются, что я недолго смогу этим правом пользоваться», — говорила она. «Ого, я собираюсь взять все от той жизни, что мне осталось». Надо сказать, в последнем утверждении никто не сомневался. Свой девяносто второй день рождения Хейзл отпраздновала еще в командной рубке принцессы. «Значит, Гремлин. с каменным лицом уточнил новенький, возвращаясь к разговору, прерванному появлением Стюарта. «Некоторые говорят о привидении», — хихикнула старушка. «Но в призраков я не верю». «А в Гремлинов стало быть, верите?» Очень вежливо уточнил капитан Грейб Магрит. «По крайней мере, они материальны. Теоретически. Знаете, странные шумы, шаги, тени и прочее — все это можно списать на сбои приборов, чьё-то бурное воображение, излишек виски или просто местный фольклор. Но пирожные точно исчезают, а воздуховоды чинятся — И кто бы это ни делал, это определенно кто-то материальный. А та история с контрабандистами, думаете, совершенно случайно переборки перед ними заклинила, а схрон открылся прямо в лицо таможенникам? Я даже почувствовала себя польшённой. В меня верит сама капитан Суарес. И даже отмечает мои заслуги. Сторожилы принцессы галактики действительно считают меня чем-то вроде местного привидения или гремлина, обитающего за переборками. Местные легенды и байки обо мне рассказывают пассажирам за ужином или картами и обязательно передают новым членам экипажа. Хотя никто не знает моего имени и не видел моего настоящего лица. Я в самом деле живу за переборками. Вот уже восемь лет. Хотя ночую чаще в каютах, если на рейсе есть свободные места. Исчезающие пирожные от Генриеты это обо мне. Что поделать? Люблю сладкое. Сломанные и внезапно починившиеся приборы это тоже обо мне. Шорохи шаги в пустом помещении, вспыхивающий и гаснущий свет, все это я. Бортовой призрак принцессы. Если бы существовала такая должность, наверняка меня бы приняли на нее под аплодисменты. И вряд ли кто-то поверил бы, что я живой человек из плотью и крови. Не то, чтобы совсем обычный. Но ничего сверхъестественного, если не считать, конечно, запредельного везения и, как, возможно, сказали бы многие, совершенно сверхъестественного нахальства. Не зря я в свое время выбрала именно «Принцессу». Это огромный туристический лайнер с десятками палуб, более 500 членов экипажа и еще больше пассажиров. Прятаться здесь можно бесконечно, а жить очень даже комфортно и интересно. Особенно, если прятаться ты умеешь профессионально. «Значит, таким образом развлекается кто-то из экипажа?» Уверенно постановил Магрит. хейзел пожала плечами. «Доступ ко всем отсекам и каютам без исключения есть только у старшего командного состава. Но знаете, ни я, ни мой... То есть, ваш, с торпом чинить приборы не умеем». А шалости нашего гремлина засекали и в каютах первого класса, и в рубке управления, и в ходовой части, не говоря уже о камбузе. Мужчина поморщился. С точки зрения нахайца все описанное — бардак на корабле, а значит, и плохое управление. Эти ребята — те еще педанты. Ну уж он-то наведет порядок, само собой. Грейп Магрид выглядел как типичный нахаяц. Высоченный, крупный. Темные волосы коротко острижены, как у большинства космолетчиков. Глаза кажутся непроглядно черными из-за слишком крупных зрачков и почти отсутствующей радужки. Лицо как будто смутно знакомое. Возможно, я встречала его в одном из спортов, но не сочла эту встречу достаточно значимой, чтобы его запоминать. Это всего лишь значит, что кто-то взломал систему доступа корабля. И с этим необходимо разобраться. «Если этот ваш Гремлин существует на самом деле, клянусь, я его поймаю». Старушка с букальками с сожалением покачала головой. «Милый юноша, некоторым тайнам лучше оставаться тайнами, особенно если они не хотят быть раскрытыми. За последние лет восемь, пожалуй, с тех пор, как на принцессе заговорили о призраке, у этого корыта не было ни одной серьезной поломки». Мы ни разу не сбивались с маршрута по техническим причинам. А еще любые воришки, контрабандисты и прочие преступные элементы стали обходить нас десятой дорогой, потому что здесь от них всегда отворачивается удача. Кем бы или чем бы ни был наш гремлин, он ангел-хранитель этого корабля. Или можете считать его своего рода талисманом на удачу. А пирожные. Да и черт с ними, откровенно говоря. Обожаю, Хейзел. Теперь уже и ангел. Скептически фыркнул Нахаец, снова скривившись. Поддерживать порядок на борту должна охрана, которая платит за это. Чинить поломки техники. Благословения звездам у нас в штате достаточно тех и других. А того, кто несанкционированно бродит по закрытым зонам, я вычислю и вышвырну отсюда без выходного пособия. Ну-ну, вышвырнет он меня. Сначала найди. Я отвернулась от экрана, показывающего картинку с микрокамеры над капитанским столиком в кают-компании. Остро захотелось похулиганить. Ну, например, хотя бы помаячить перед носом этого самоуверенного нахайца. Пусть вежливо отодвигает мне стул и говорит дежурные комплименты. Сегодня буду пассажиркой первого класса. Образ выбирала тщательно. Пожалуй, для такого случая подойдет один из моих нелюбимых. Роковая брюнетка. Парик, накладки под одежду в стратегических местах, полностью меняющую фигуру, искусственный макияж-контуринг. Все должно выглядеть очень естественно. Скулы повыше, подбородок помягче. Контактные линзы кошачьего-зеленого цвета. За щеки. Силиконовые челюстные накладки, меняющие овал лица. Вот так. Еще потренироваться перед зеркалом, напоминая самой себе особенности мимики этого своего образа. И одежда, разумеется. Зря, что ли, я разорилась на это роскошное вечернее платье. Вот и отличный случай его выгулять. Все это кажется довольно сложным и долгим, но на самом деле у меня настолько отработано каждое движение, что преображение в уже продуманный и не раз использованный образ занимает не больше 15 минут. По крайней мере, в женский образ. С мужскими сложнее. В кают-компании я появилась эффектно, покачивая бедрами, бросая вокруг царственные взгляды и улыбаясь той самой призывной улыбкой, подсмотренной у пассажирок. Бёдра, к слову, стали куда шире, чем на самом деле. Зато за счет них и без того тонкая талия смотрелась и вовсе осиной. К тому же что-то же должно было уравновешивать увесистый бюст. Моя брюнетка, дамочка, яркая и фигуристая. Вон даже стюарта глаза ломают. Не дожидаясь приглашения, прошествовала к капитанскому столику и нахально положила руку на спинку кресла на нахайца. «Вы позволите?» — спросила низким грудным голосом, едва заметно растягивая слова. — Разумеется, у моей роковой брюнетки чарующая контральта. Капитан грейп Магрит повернул голову, поднял на меня взгляд, вскинул брови и чуть прищурился. А в следующую секунду... — Шайла! Изумления в его голосе почти не было. Как будто просто встретил вдруг старую знакомую. — Шайла Север! Захотелось отшатнуться и одновременно выругаться. «Как? Откуда? Какого?» Вместо этого я только очаровательно улыбнулась и слегка наклонила голову, разве что чуть крепче стискивая пальцы на спинке кресла. — Мы знакомы, капитан? — Будь прокляты те меренговые рулеты! — Все из-за этих проклятых рулетов. И Клеров тоже. Из-за них у двух капитанов, нынешнего и прошлого, появился повод заговорить обо мне. И новый капитан поклялся меня поймать. И разозлил меня. И я решила перед ним покрасоваться. Рулеты — зло. Ну, ах, какое упоительное. Просто вы не знаете, что такое меренговые рулеты от Генриетты. Противостоять им невозможно. Генриетта — это бессменный шеф-кук принцессы. Невероятная женщина попробовав ее стряпню мужчина влюбляется насмерть и совершенно неважно становится что весит эта богиня центнера полтора командирские замашки у нее не хуже чем у Хейзл. а любая кухонная утварь в ее могучих руках непринужденно превращается в опасное и даже смертоносное оружие когда генри это зла знаете сколько раз ее у нас пытались увезти?» и замуж звали и на работу на мое счастье Наш шеф-кок в самом деле любит принцессу. Думаю, почти так же, как я. Свои божественные меренговые рулеты она готовит только по особенным случаям. Это тоненький, нежнейший, восхитительный бисквит, прослоенный воздушно-сливочным взбитым суфле с ароматом ликёра и со свежими ягодами. Ягоды дают тонкую кислинку и делают вкус ярче, а ликёр придает пикантности. Сверху все это великолепие венчает слой тонкой, хрустящей, чуть растрескавшейся меренги и миндальные лепестки. За меренговые рулеты от Генриетты, особенно с вишней, можно запросто продать душу. В этот раз они были именно с вишней, мои любимые, и повод, самый что ни на есть особый, как-никак новый капитан на корабле. Были, конечно, еще и эклеры с шоколадным заварным кремом и слоеные пирожные с карамелью, взбитыми сливками и орешками. В общем, Генриетта ради красавчика расстаралась. А стоит ли он того, мы пока не знаем. А вот я зато главный ценитель и несравненных талантов Генриетты. Я-то точно того стою. Моя доля священна. И нет, это не воровство. Я столько всего делаю для принцессы, Вкалываю тут, между прочим, иногда целыми днями. А кто бы поддерживал всю технику на камбузе в таком идеальном порядке, если не я? И все это исключительно за еду. Деньги, когда они мне нужны, я добываю в других местах. Есть здесь одна тонкость. Меринговые рулеты подаются максимально свежими, в идеале едва остывшими. Не дожидаясь, пока ягоды дадут сок, суфле потечет, миндаль размокнет, а меренга размякнет. Так что главный десерт готовится в небольших количествах и перед самым ужином. И все еще остывает, когда в кают-компании уже подают первые закуски. А во время ужина по камбузу непрерывно снуют туда-сюда кухонные рабочие повара и стюарты. Не протолкнуться. И сама Генриэта коршуном кружит вокруг, грозно помахивая половником. В общем, добыча рулетов — мероприятие всегда экстремальное. Но, клянусь, оно того стоит. В прошлый раз, когда отмечали день рождения капитана Суарес, я прикидывалась недавно нанятой стюардессой. Поварёнкам не притворишься, своих Генриета нанимает только лично и знает каждого в лицо. В ее царстве все строго. Но, боюсь, после того случая она и к каждому незнакомому стюарту будет слишком подозрительно присматриваться. В общем, на этот раз пришлось изобретать что-то новенькое. Поэтому для начала я выкрала пса. Ну, то есть позаимствовала, конечно. Ненадолго. О собаках я очень мало что знаю, честно говоря. Как-то не доводилось сталкиваться. Раньше я вообще всегда думала, что собаки — это такие почти разумные существа, которые понимают каждое слово и слушаются людей беспрекословно. И еще охраняют хозяев и их имущество. Ну, как это бывает в кино. Но однажды у нас была в первом классе пассажирка, которая путешествовала вместе с крохотной лохматой собачкой. Животинку она все время носила с собой подмышкой, даже на обед в кают-компанию. А как только хозяйка эту зверушку отпускала, то немедленно сбегала и забивалась в какую-нибудь щель. Потом Стюарты толпами бегали по кораблю и ловили собачку, пока пассажирка билась в истерике и вслух воображала всякие ужасы, которые могут с ее любимцем случиться. Причем любимец тем временем оправдывал ожидания и всеми силами пытался самоубиться, например, забравшись в машинное. Надо сказать, команда под конец того рейса искренне желала псу удачи в этом благородном деле, особенно после того, как он от ужаса наделал лужу под реактором. Тогда я начала догадываться, что в кино о собаках чего-то не договаривают. В этом рейсе у нас тоже была собака, рыжий спаниель, которого привела с собой веселая семья, взявшая каюту во втором классе. Его хозяин, точно такой же рыжий ребенок, стопотом бегал со своим псом по коридорам, бросая ему игрушки. И шума они вдвоем производили больше, чем удалось бы целому десятку взрослых людей, скандалящих друг с другом. А вот на обеды и ужины эта семья своего Чака не брала. Оставляла в каюте. Чем я и воспользовалась. Забраться в каюту, открыв дверь универсальным ключом и предварительно кое-что подправив в режиме камер наблюдения, труда не составило. Благо, коридор был пуст. Впрочем, на всякий случай я нарядилась механиком. Мало ли что могло в каюте забарахлить. Звать собаку не пришлось. Чак кинулся мне навстречу с радостным лаем и, подпрыгнув, тут же поставил передние ноги мне на бедро, вывесив язык. В том, что Чак не кусается, я убедилась заранее. К нему мог подойти и погладить кто угодно. Я огляделась и тут же обнаружила на полке искомое. Ту самую игрушку, которую кидал для Чака его хозяин. Собственно, это был короткий кусок толстого каната с завязанными по обоим концам крупными узлами, почему-то грязно-розового цвета. Выглядела игрушка изрядно потрепанной. Уцепив игрушку и подняв повыше, я продемонстрировала ее Чаку. Пес тут же радостно заплясал, подпрыгивая на месте. Хороший песик, пробормотала я и, дразняще покачав игрушкой, шагнула в коридор спиной вперед. Пес пробкой вылетел следом за мной. Теперь самая рискованная часть плана. Несколько метров по коридору до ближайшей технической переборки, за которой можно будет спрятаться от всех лишних глаз. Мне, как и почти, всегда везло. В коридоре мы с Чаком никого не встретили. А задвинув за собой переборку, я выдохнула. Все. Теперь можно почти не переживать. Технические переходы — такое место, куда посторонние не заглядывают, а пробраться по ним можно куда угодно на корабле. Конечно, здесь ходят техники, когда случается какая-то поломка или во время плановых проверок. Но я привычно проверила весь путь своего следования. Заявок отсюда не поступало. Так что вечно занятому техперсоналу здесь делать нечего. Одна беда с этими переходами. Уж очень они узкие. Я-то крупными габаритами не отличаюсь. Чак вообще-то тоже. Но, как оказалось, даже не очень большой, но очень активной собаке нужен простор. Первым делом, радостно забежав в туннель, пёс попытался в нем развернуться и грохнулся о стену с гулким бухающим звуком. Я нервно оглянулась. Я-то привыкла ходить здесь одна, а я умею делать это практически бесшумно, не привлекая ничьего внимания к подозрительным шорохам, И тут пес оглушительно гавкнул. Эхо побежала куда-то вдаль. — Тихо, спокойно, Чак! — прошипела я сквозь зубы и помахала игрушкой. Спокойно Чак не желал. И тут же, клацнув зубами, радостно подпрыгнул, вращая хвостом, чтобы вписаться в стену на этот раз в полете. Твою ж! вперед, Вперёд, Чак! Давай за мной! Вот так! Да как хозяин тебя еще не прибил! — Пока добрались до камбуза, я прокляла свою идею множество раз. В следующий раз буду красть кота. Или нет, да буду на станции мышь. Вот мышь, идеально, ее можно вообще принести в кармане. Даже знать не хочу, как звучит и на что похож собачий лайк, многократно искаженный блуждающим эхом и доносящийся из-за стен. Разумеется, открыто выходить из-за панели в стене камбуза при всем честном народе я не собиралась. Поэтому мы с псом забрались в систему воздуховода. Несколько вентиляционных решеток находились на уровне пола с духовыми шкафами. Вообще-то современные духовки снаружи практически не нагреваются. Но по технике безопасности на корабле их все равно полагается размещать перед вентиляцией. Причем с расстоянием от стены не менее 40 см. Идеальное место, чтобы пробраться на кампус, никем не замеченный. Кто же станет заглядывать за плиты, когда и так дел по горло? Решетку я себе расшатала давно. Лаз небольшой, мне только-только протиснуться. Главное — делать это бесшумно. И почему я не догадалась заранее замотать тряпкой рот пса и заодно лапы? Кто же знал, что собаки так цокают по полу когтями? Впрочем, кажется, когда мы завернули в лаз, Чак решил, что это какая-то новая игра, и покорно пополз за мной следом. За плитами я выбиралась особенно осторожно. Стоит кому-то обратить внимание на шорох и заглянуть сюда, и все годы моей маскировки пойдут прахом. Чаку на маскировку было плевать, поэтому из вентиляции он выбрался, вывесив из пасти язык и стуча по полу хвостом. К счастью, на камбузе сейчас стоял такой гам, что этого никто не услышал. Я осторожно выглянула из-за плиты и убедилась, что все традиционно носятся, как ужаленные. Так... Теперь главное не дожидаться, когда он гавкнет. Поэтому я молча показала Чаку его игрушку и, высунув из-за плиты только руку, размахнулась и резко запустила веревочку с узелками по полу на другой конец камбуза. Вжаться в стенку я едва успела. Лохматая рыжая молния едва не вынесла меня из моего укрытия под аплодисменты благодарной публики. Пес радостно рванул за игрушкой, которую ему наконец-то кинули, на скаку развивая ушами и вывешенным языком раздался удар как будто что то упало чей то вопль вскрик а потом душераздирающий на грани ультразвука визг я даже выглянула из своего укрытия благо все смотрели сейчас совсем в другую сторону визжала генриета кто бы мог подумать что она так умеет высокий звук совершенно не сочетался с крупной дородной фигурой и всем ее обликом На лице нашей поварихи был написан совершенно инфернальный ужас. Надо сказать, во владениях Генриетты всё всегда было буквально стерильно. На корабле, по-моему, никто даже не знает, блондинка она или брюнетка. Никто и никогда не видел нашего шеф Кока без плотной белоснежной поварской шапочки. В точно таких же щеголяли все, без исключения поварята и кухонные рабочие. Ни один волосок не может упасть на территории камбуза. Мыли и чистили здесь все по нескольку раз в день, так что на камбузе можно было хоть с пола есть, по-моему. И тут совершенно антисанитарная лохматая собака, собравшая на себя всю пыль из вентиляции. И даже без шапочки. В общем, ужас Генриетта понять было можно. В целом. Но Чак, конечно, не понял. Он, споткнувшись, замер, чуть-чуть не добежав до своей цели, и обернулся на визгунью. И этого мгновения хватило, чтобы его ноздрей достигли ароматы, незамеченные сразу из-за обилия впечатлений и азарта погони за игрушкой. Чак догадался, наконец, что попал-то он в рай. Какую-то пару секунд он осмыслял открывшиеся восхитительные перспективы, распахнув от восторга пасть. В уголке его рта тут же повисла крупная капля слюны. А вот Генриетта, напротив, захлопнула рот, клацнув зубами, и остановившимся взглядом расширенных глаз в абсолютной тишине следила, как вязкая капля, повисев и набухнув, наконец пала на пол. Чак, забыв об игрушке и не обращая больше внимания ни на кого из людей, рванул к ближайшему раздаточному столу, и высоко подпрыгнул, на лету хватая зубами с ближайшей тарелки кусок мясного стейка. Генриета, наконец отмерев, набрала в легкие побольше воздуха и зарычала раненым зверем. «Убрать!» Стюарты, рабочие и поварята разом кинулись ловить собаку, сталкиваясь лбами и больше мешая друг другу, чем помогая. Однако Чак, обрадовавшийся очередной игре, Ловко проскальзывал у всех под ногами, забирался под столы и успевал время от времени сделать меткий прыжок, чтобы ухватить еще что-нибудь вкусненькое. Стейки и бифштексы исчезали в его пасте мгновенно. А вот на столы с десертами тем временем никто не обращал внимания. Все были слишком заняты на другом конце камбуза. Я же знала, в какую сторону запускать пёсика. Впрочем, наглеть и долго выбирать времени, конечно, не было. Поэтому я, выскочила из-за плиты, пригибаясь, торопливо ухватила какой-то узкий короб и побросала в него несколько эклеров. У стола с меренгами на мгновение приостановилась. Рулеты еще не разрезали, и они лежали пока тремя длинными соблазнительными колбасками. Недолго думая, я высунулась из-под стола и смахнула в свой короб один из рулетов целиком. Пришлось, правда, его слегка завернуть и помять. Ничего, я на него не любоваться буду. А вот теперь ходу. Я торопливо нырнула назад за плиты, а оттуда вентиляцию толкая перед собой короб. И старательно прикрыла вход решеткой, не забыв защелкнуть крепление. На чайке я не беспокоилась. Уж с корабля его не выгонят. Поймают и вернут хозяевам. Расследование покажет, что те оставляли собаку в каюте, и как она оказалась на камбузе, непонятно. А значит, и предъявить им нечего. Всего лишь еще один таинственный инцидент на борту принцессы, в котором никто не виноват. А пес как следует развлечется и наестся от пуза вкусняшек. Откуда же мне было знать, что на этот раз Генриетов всерьез обидится и нажалуется капитану?